«Добрый отец-настоятель», — сказал король, чья боязливая мысль редко, когда могла не подчиниться воздействию такого рода речей. «Вы право же чрезмерно сурово судите об этом деле. Прием примаса, к несчастью, встретил сопротивление во время моей последней болезни, пока Шотландией управлял от моего имени граф Дуглас, мой наместник. А потому не ставьте мне в укор то, что совершилось» когда я, не неспособный вести дела королевства, был вынужден передать свою власть другому. «Вашему подданному, государь, вы сказали достаточно», — возразил настоятель. «Но если недоразумение возникло, когда вас замещал граф Дуглас, легат его святейшества вправе спросить, Почему оно не было немедленно улажено, как только король снова взял в свои царственные руки бразды правления? Черный Дуглас властен сделать многое, и, наверное, больше того, что король может дозволить кому-либо из своих подданных. Но граф не властен стать между королем и его совестью. «Не властен снять с вас долг перед святою церковью, которую на вас возлагает королевский сан». «Отец», — сказал в нетерпении Роберт, — «вы слишком настойчивы. Вам бы следовало хоть повременить, пока мы обсудим вопрос и найдем решение. Подобные несогласия не раз происходили в царствовании наших предшественников, и наш высокий предок, король Давид Святой, — никогда не отступал от своих королевских привилегий, не попытавшись сперва отстоять их, хотя это и вовлекало его в споры с самим Святейшим Отцом. «В этом великий добрый король не был ни свят, ни богоугоден, — возразил настоятель, — и потому он принял поражение и позор от своих врагов, когда поднял меч против знамен святого Петра и святого Павла и святого Иоанна Беверлея в войне, называемой по сию пору «Войной Захаруквь». Блажен он, что, подобно тезке, своему сыну Иесии претерпел кару на земле, и его грех не возопил против него в грозный день Божьего суда. Хорошо, добрый настоятель, хорошо. Сейчас довольно об этом. С Божьего соизволения Святому Престолу не придется жаловаться на меня. Причистая мне свидетельницей, я и ради короны, которую венчан, не взял бы на душу свою нанести ущерб нашей Матери Церкви. Мы всегда опасались, что граф Дуглас в чрезмерной приверженности славе и бренным благам жизни приходящей не заботится как должно о спасении своей души. «Совсем недавно, — сказал настоятель, — он со свитой в тысячу своих придворных и слуг самочинно стал на постой в монастыре Аберброток, и теперь аббат вынужден доставлять ему все необходимое для его людей и лошадей. Граф это называет гостеприимством, в котором ему не должна отказывать обитель, основанная в значительной мере на даянии его предков». «Но право же!» Монастырь предпочел бы возвратить Дугласу его земли, чем подвергаться таким поборам. Это же чистое вымогательство, какого можно ждать от нищих удальцов из горных кланов, но не от барона из христианской страны. «Черные Дугласы», — сказал со вздохом король, — «это такое племя, которому не скажешь нет». Но отец-настоятель... «Я, может быть, и сам становлюсь похож на подобного вымогателя. Я загостился у вас, а содержать мою свиту изо днев в день, хоть она и не столь велика, как у Дугласа, для вас достаточно обременительно. И хотя мы установили порядок высылать вперед поставщиков, чтобы по возможности облегчить вам расходы, все же мы вас тяготим, не пора ли нам убраться». «Нет, нет, упаси причистое!» — воскликнул настоятель, который был чистолюбив, но никак не скуп, и напротив того славился щедростью и широтой. «Неужели доминиканский монастырь не может оказать своему государю то гостеприимство, с каким обитель открывает свои двери перед каждым странником любого сословия?» готовым принять хлеб-соль из рук смиренных слуг нашего патрона. Нет, мой дорогой царственный сеньор, явитесь со свитою в десять раз больше, чем ныне, и ей не будет отказано в горстке зерна, в охапке соломы, в ламте хлеба или талике пищи, покуда ими не оскудел монастырь. Одно дело употреблять доходы церкви «Несоизмеримо превышающие нужды и потребности монахов на приличный и достойный прием вашего королевского величества, и совсем другое, если у нас их вырывают грубые насильники, которые в своей безграничной жадности грабят сколько могут».